Желания честного Бейли были удовлетворены. Не прерывая пути, мы прибыли в Глазго в ту же ночь, или вернее, на следующее утро. Проводив своего достойного товарища по путешествию до дверей его дома и благополучно сдав его с рук на руки заботливой и услужливой Мэтти, я отправился в гостиницу «Миссис Флаттер», где в этот неурочный час почему-то горел свет. Дверь отворил мне никто иной, как Эндрю Ферсервис. При звуке моего голоса он громко завопил от радости и, не сказав ни слова, бросился вверх по лестнице в гостиную второго этажа, окна которой были освещены. Сразу же сообразив, что Эндрю спешит известить о моем возвращении встревоженного Оуэна, я побежал за ним следом. Оуэн был не один, и с ним в комнате сидел кто-то еще, и это был... «Мой отец». Первым его побуждением было сохранить достоинство и обычную свою уравновешенность «Я рад тебя видеть, Фрэнсис», — начал он. Затем он нежно обнял меня. «Дорогой, дорогой мой сын!» Оуэн завладел моей рукой и орошал ее слезами, поздравляя меня в то же время с благополучным возвращением. В подобных сценах глаз и сердце видят больше, чем может услышать ухо. И по сей день мои старые веки увлажняются слезами при воспоминании о нашей встрече. Но ваши добрые и нежные чувства, Уилл, легко дополняют то, чего я не в силах описать. Когда улеглось волнение нашей первой радости, я узнал, что отец вернулся из Голландии вскоре после отъезда Оуэна на север. Решительный и быстрый во всех своих действиях, Он задержался в Лондоне ровно настолько, чтобы успеть собрать средства для уплаты по наиболее срочным обязательствам фирмы. Превосходный успех операции на континенте доставил ему большие свободные суммы и укрепил кредит. Так что, располагая обширными ресурсами, он легко устранил затруднения, возникшие, может быть, только из-за его отсутствия, и выехал в Шотландию с целью отдать под суд Рэшлиос Балдистона и привести в порядок свои дела в этой стране. Приезд моего отца, располагающего полным кредитом и широкими средствами для полной расплаты по векселям и даже раздающего выгодные заказы местному купечеству, совершенно сразил МакВитти и компанию, вообразивших, что его звезда навсегда закатилась. Глубоко возмущенный их поступком с его доверенным клерком и агентом, Мистер Росбалдистон отклонил все их попытки оправдаться и снова снискать его благоволение. И, подведя свои счеты с ними, он объявил им, что под этой страницей своего грозбуха они должны раз навсегда подвести черту. Однако сладость торжества над ложными друзьями была отравлена тревогой за меня. Добряк Оуэн не представлял себе, что поездка за 50-60 миль который можно так легко и спокойно совершить из Лондона в любом направлении, может быть сопряжена с какими-нибудь серьезными опасностями. Но он заразился беспокойством от моего отца, лучше знакомого с горной страной и ее непризнающими законообитателями. Вскоре их опасения перешли в лихорадочную муку, когда за несколько часов до моего прибытия явился Эндрюфер Сервис, и, сильно сгущая краски, рассказал, в каком критическом положении он меня оставил. Вельможный военачальник, в отряде которого мой слуга оказался чем-то вроде пленника, после учиненного ему допроса не только отпустил его на свободу, но еще снабдил средствами для скорейшего возвращения в Глазго, чтобы он известил моих друзей о моих злоключениях. Эндрю был из тех людей, которым льстят то внимание и вес, Какие временно приобретает вестник беды, а потому он отнюдь не старался смягчить свой рассказ, тем более что в числе слушателей неожиданно оказался богатый лондонский купец. Он весьма подробно распространялся о всяческих опасностях, которых я избежал, главным образом, как он дал понять, благодаря его стараниям, опытности и дальновидности. «Просто больно и страшно подумать», — говорил он, — «что станется теперь с молодым джентльменом, когда его ангел-хранитель в его Эндрю Ферсервиса лице не стоит за его плечом? От мистера Джарви в трудную минуту никакой пользы, кроме вреда, потому что он очень самонадеянный господин». Эндрю терпеть не мог самонадеянности.